Глава девятнадцатая Борис целый день продумал о князе и их странных отношениях. Точно будто мы враги, думалось ему, а почему? Мысль о том, что Льгов ревнует его к Нилочке, считая его соперником, ни разу не пришла ему в голову. Помышлять жениться на Нилочке казалось ему настолько диким и нелепым, что одна лишь мать, ослепленная любовью к нему, могла додуматься, по его мнению, до такой невероятной затеи. Другому же никому и на ум не придет ничего подобного. Следовательно, и князь не может считать его соперником. Да к тому есть еще одна важная помеха, чтобы ему, Щепину, стать поперед дороги льгову. Благодеяние князя, оказанное ему в Петербурге. Из одной благодарности не мог бы он, Борис, мешать теперь своему благодетелю. И честный Щепин чувствовал, что если бы он даже был влюблен в Кошевую, то уступил бы князю девушку невесту, чтобы отплатить добром за добро. Князь ничего подобного со своей стороны и не мог предполагать, не зная, с каким прямодушным и добрым малым он имеет дело. Вдобавок Льгов и не считал своего петербургского деяния по отношению к Щепину за благодеяние и смотрел на все, как на случайность, и на простую услугу дворянина и офицера своему собрату. Это событие для Щепина и простое приключение для Льгова произошло уже давно. Князь забыл и думать о том, что хорошо помнил и ценил сердечный Борис. Случай этот был самый простой. Вскоре по прибытии в столицу и поступлении в ряды Семеновского полка Щепин, явившийся прямо из-под юбок маменьки, по выражению Мрацкого, подпал, разумеется, под влияние первого же человека, пожелавшего его себе подчинить. В полку в это время процветала азартная карточная игра так же, как и во всей гвардии и в обществе. Нового новобранца втянули в игру почти насильно, и он стал посещать сборище офицеров в каком-то притоне, где шла страшная игра, и где проигрывались даже вотчины. Один из офицеров полка, уже пожилой человек, капитан Бровский, сделал из Бориса своего адъютанта или наперсника. Щепин сначала незаметно для самого себя, а затем из малодушия стал слепым орудием Бровского и исполнял все, что капитан ему приказывал. Был у товарища в услужении. Как повиновался он матери в Крутоярске, Так теперь стал слушаться во всем Бровского, часто жалея, но боясь противоречить. Бровский был одним из записных и самых отчаянных игроков. Он был всегда банкометом и всегда играл счастливо, обыгрывал всех. Щепин и не подозревал по наивности, что состоит в качестве наперсника у сомнительного игрока, подозреваемого в шулерстве. Однажды, Давно подозреваемый Бровский попался. Целая компания офицеров устроила Шулеру настоящую западню. Ему было доказано, что он играет мошеннически, и с ним распорядились попросту и под спудом, то есть избили его до бесчувствия. Вместе с Бровским, конечно, попался и Щепин, но во время свалки выбежал в другую горницу и заперся на ключ. Он с отчаянием понял только теперь, у кого был адъютантом, но, конечно, знал, что в сущности не повинен и терпит в чужом Перу похмелье. Расходившаяся толпа, искалатив Бровского, стала ломиться и в двери, где спрятался Щепин, чтобы разделаться с ним тем же способом. Борис отворил окно и решил лучше броситься с третьего этажа на мостовую, нежели быть избитым в качестве шуллера. И он знал тогда и помнил хорошо теперь, что решение его было твердо и непоколебимо. Он уже со слезами прочел «Отче наш» и сел на подоконник с намерением прыгать, когда двери уступят под ударами нападавших. Все окончилось благополучно, благодаря вмешательству одного из самых разумных офицеров компании, князь Льгов, собравшийся уезжать из Игорного притона, когда началась свалка и драка вышел на улицу и случайно увидел в окне бледную фигуру наперсника Бровского. Он увидел, как тот кружится, то поглядывает вниз, то прислушивается. Князь догадался, в чем дело. За час назад, во время игры, этот юный рядовой показался ему малым симпатичным и наивным прислужником Шуллера.